Глава 106. На огромном расстоянии от города Элинопсеса, на ничем не приметной индустриальной планете Чори, проходила встреча двух делегаций. Один из лучших офисов в безликом небоскребе был самым подходящим местом для такой встречи. Трое с одной стороны и трое с другой. Они удобно расположились за круглым столом и вели себя как хорошие знакомые, однако взгляды их были внимательны, а слова выверены. Тройка высокопоставленных менеджеров компании «Фьорд» играла в безупречных серых костюмах. Немного серебра на запонках, легкие полуулыбки, часы и штучные работы, механика из настоящей стали. Тройка, представлявшая хозяев Филиппа Такера, держалась свободнее. Они были дома. Коричневые костюмы с искрой, бриллианты в галстуках, массивные перстни из платины и устойчивый аромат сигар по 500 батов за штуку. «Фьорд» уже не первый год успешно пожирала своих конкурентов подминая под себя все новые рынки сбыта. Однако время легких побед проходило. И в последние два года конкурентная борьба ужесточилась. Особенно ярко это проявилось в столкновении Фьорда и прежнего лидера на рынках программ для суперваквантеров компании NETSTABE. В ход шли самые разные методы. Компании нанимали журналистов и целые медиахолдинги которые обливали грязью директоров и ведущих менеджеров компании-конкурентов, а также распространяли слухи о невысоком качестве их продукции. Целые армии хедхантеров, охотников за головами, переманивали у конкурента лучших специалистов. Дело доходило до прямых диверсий, когда через вентиляционные системы заражали бациллами рабочие помещения компании. К расследованию всевозможных нарушений подключались полицейские силы, однако на них наседали лоббисты одной и другой сторон. Следователям, судьям и прокурорам предлагались огромные взятки, их запугивали и шантажировали. В этих условиях во Фьорде очень беспокоились о сохранности своих исходных кодов, которые существовали в трех экземплярах и были упрятаны в хранилище на трех разных планетах. Один из комплектов находился на планете Детрагон в городе Иринопсисе. Он представлял собой набор титановых пластин, на которых тонким лазером была записана сверхсекретная информация. Эти коды ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки конкурентов, поэтому охранялись очень строго. Для этих целей Фьорд нанял самую лучшую и известную компанию «Филипп Такер» – лидер на рынке охраны и защиты коммерческих секретов. «Итак, мистер Вольф, о каких новых проблемах вы хотели нам сообщить?» – спросил руководитель делегации Фьорда, директор регионального бюро «Паркер». «Полагаю, это действительно важно, ведь нам пришлось пролететь немалый путь». Нас беспокоит все усиливающееся давление на те три объекта, где хранятся ваши исходные коды, мистер Паркер. Цитрагон, Трейд Пара и Квинсельд. На всех трех планетах растет количество нападений на хранилище. Небольшие группы от двух до пяти человек с пугающим постоянством совершают свои атаки. Если раньше на том же Цитрагоне приходилось отбивать одну атаку в полгода, то теперь это происходит два, а то и три раза в месяц. Ваши конкуренты взялись за дело всерьез. Нападения из единичных превратились в сплошной поток. Что представляют собой эти нападения и чем они опасны, спросил Паркер, хитро прищуриваясь. Еще по дороге сюда он пришел к выводу, что Вольф станет просить денег. Поэтому был готов услышать самые красочные истории о нелегкой жизни служащих Филиппа Таккера. Дело в том, что это уже превратилось в войну, в целую индустрию. Подбираются тренированные или просто отчаянные люди. Их вооружают до зубов, хорошо инструктируют, быть может даже специально обучают а потом бросают на нас. Мы несем потери. После каждого такого боя в среднем два охранника получают ранения. На каждом третьем столкновении мы теряем одного человека убитым. Но если проблема в этом, можем поговорить о компенсации, о дополнительных выплатах пенсионный фонд вашей компании», предложил Паркер. «Мне приятно это слышать», сказал Вольф и, улыбнувшись, покосился сначала на одного своего помощника, потом на другого. Те едва заметно ухмыльнулись, показывая, что заметили маленькую хитрость Паркера. Приятно, что вы идете нам навстречу, но за всеми этими бесконечными нападениями скрывается гораздо более серьезная опасность. Я бы назвал ее системной опасностью. Поясните. Дело в том, что проводя регулярное тестирование наших охранных периметров, ваши конкуренты, или те, кто на них работает, стремительно набирают данные, превращая их в ценный массив информации. В конце концов, они разработают свои программы... Просчитают варианты и найдут такой, который позволит им совершить успешное нападение, а мы будем не в состоянии его отразить. Вот это я и называю системной опасностью. «Вы что же, расписывайтесь в своем бессилии?» – спросил Паркер. Он намеренно перегибал палку, чтобы заставить Вольфа оправдываться. «Все не так, мистер Паркер. Все сложнее. Мы можем противостоять самым изощренным методам возможных похитителей. Это бесспорно». Однако в условиях, когда нас методично изучают, проверяют на нас множество экспериментов и практически препарируют систему охраны, отвечать за сохранность ваших кодов становится всё сложнее. Это всё равно, что дать вору время бесконечно подбирать к замку ключи. Рано или поздно он подберёт нужный. «Что ж, кажется, я начинаю понимать, о чём вы говорите», – ровным тоном произнёс Паркер. «Можете ли вы представить нам какие-нибудь видеоматериалы, иллюстрирующие сказанное вами?» «О, вот этого у нас сколько угодно». Я могу прямо сейчас показать вам ролик прошлого месяца. Самое обычное, я бы сказал, стандартное нападение. Помощник подал Вольфу пульт, и тот нажатием клавиши заставил разойти стенные панели, закрывавшие большой демонстрационный экран. Он был разделен на несколько квадратов, поскольку съемка велась одновременно с разных камер наблюдения. Обратите внимание, вот подходит грузовое судно, попросту баржа. Мы вынуждены совершать один рейс в два дня, чтобы подвозить новые картриджи, аккумуляторы рейв-датчики, топливо для термореакторов. Все это приходится регулярно заменять, поскольку подключиться к городской электросети мы не можем. Сами знаете, стоит подать через кабель продольный сигнал, и большая часть аппаратуры может выйти из строя, либо начать работать некорректно. А охранники, как вы их заменяете? С этим проще, поскольку смена длится одну неделю. Людей мы подводим на той же барже. А теперь обратите внимание, подходит судно и к нему направляется погрузчик. На экране было видно, как из привезённых баржей ящиков стали выпрыгивать вооружённые люди. Вольф остановил запись, и нападавшие застыли, обозначая свои стремительные силуэты. Вольф знал, что это выглядит очень эффектно. «Настоящие профессионалы», – сказал он. Позже расследование показало, что они забрались на судно прямо на ходу, вылезли из реки. Такое подсело только очень подготовленным людям. Вольф не стеснялся врать, зная, что вряд ли кто-то из представителей клиента потребует результаты расследования для проверки. Щелкнула клавиша, движение возобновилось. На вышке очнулся пулеметчик. По нападающим ударила очередь. Один из них закричал и покатился по причалу. На самом деле никаких выстрелов и криков слышно не было. Озвучили запись позже, специально для показа. Диверсанты прорвались за первые ворота и завязали перестрелку во дворе. Загремели взрывы, нападавшие были хорошо вооружены и без колебаний пускали оружие в ход. Только Вольф знал, что эти люди дрались так отчаянно, потому что им некуда было деваться. Они не ожидали какого-то сопротивления, им говорили, что все будет тихо и без единого выстрела. Тем не менее, драка вышла самая настоящая, и Паркер с его подчиненными видел именно то, что хотел показать ему Вольф – стремительных, решительных и смелых диверсантов, которые угрожают безопасности Фьорда.